— Деметрий, тогда, к сожалению, я не смогу принять приглашение Ару. — Никаких проблем. Привыкнув к густому сумруку, я рассмотрел, что этот Феликс высокий, широкоплечий и плотный, сложением он очень напоминал Эммета. — Ару расстроится, — вздохнул Деметрий. — Ничего, как-нибудь переживет, — буркнул Эдвард. Феликс с Деметрием незаметно пробирались к площади, рассредоточиваясь, чтобы при необходимости броситься на несговорчивого гостя с разных сторон. Понятно, им хотелось оттеснить его как можно глубже в сумрак, чтобы избежать шума и драки. Стражникам в Альтуре солнечный свет не страшен, их кожа надежно скрыта под накидками. Эдвард даже не пошевелился. Похоже, решил защищать меня любой ценой. Вдруг он развернулся, будто вглядываясь в тень проулка. И Феликс с Деметрием сделали то же самое, вероятно, реагируя на неуловимый для меня звук и движение. «Может, попробуете обойтись без сцен?» — предложил мелодичный, как звон серебряных колокольчиков, голос. «Вы же все-таки при дамах!» — пританцовывая Элис подошла к брату. В каждом движении легкость, пластичность, ни малейшего напряжения. Рядом с мужчинами она выглядела маленькой и хрупкой, ручки тонкие, как у ребенка. Феликс с Диметрием напряглись. Серые накидки затрепетали в порыве влетевшего в узкий проулок ветерка. Феликс заметно поскушнел. Равный расклад сил ему не по нраву. — Мы не одни, — напомнила Элис. Диметрий оглянулся. Неподалеку, у самого выхода на площадь, за нами не отрываясь, следила семья с девочками в красных платьях. Женщина что-то шептала на ухо мужу, но, перехватив взгляд, Диметрия тут же опустила глаза. Мужчина вышел на санцепек и дернул за рукав охранника в красном блейзере. Диметрий покачал головой. — Пожалуйста, Эдвард, давай вести себя разумно. — Давай, — согласился Калин. — Разойдемся миром и не будем играть мускулами. — Может, хоть поговорим в более подходящей обстановке? — разочарованно вздохнул Деметрий. В проулок вошли шестеро мужчин в красном и настороженно следили за происходящим. — Понятно. Их встревожило, что Эдвард фактически заслонил меня собой. Меня так и подмывало, закричая. — Бегите, глупцы, Бегите! «Нет!» — клацнул зубами Каллен, а Феликс криво улыбнулся. «Довольно!» — из густого сумрака послышался высокий хрепловатый голос. Выглянув из-под руки Эдварда, я увидела, к нам приближается маленькая темная фигурка. Судя по колышущемуся наряду, это кто-то из хозяев города. «Конечно, как же иначе?» Сначала показалось, что это паренек. Подошедший был миниатюрным, как Элис, с коротко стриженными каштановыми волосами, Накидка почти черная, куда темнее, чем у Диметрии с Феликсом, а скрытое под ней тело тонкое и как будто бесполое. Но лицо для парня слишком миловидное. Широко расставленные глаза, пухлые губы. По сравнению с ним лица ангелов Боттичели покажутся уродливыми. Пусть даже у ангелов темные накидке малиновая радужка. Незнакомка была необыкновенно хрупкой, и реакция на ее появление поразила. Диметрий с Феликсом тотчас успокоились и, перестав теснить Эдварда с Элис, слились с тенью высоких стен. Каллен опустил руки и тоже успокоился, признавая поражение. Джейн. Вздохнул он, будто смирившись с безнадежностью ситуации. Элис с совершенно невозмутимым видом сложила руки на груди. «Следуйте за мной». В детском голосе Джейн не было ни торжества, ни угроз. Отвернувшись, она беззвучно погрузилась во мрак, — После вас, — жестом показал Феликс и ухмыльнулся. Не дожидаясь особого приглашения, Элис пошла за миниатюрной Джейн. Эдвард, обняв за плечи, потащил меня следом. Постепенно сужаясь, улица чуть заметно шла под горку. Конвоиров наших слышно не было, но я не сомневалась, они идут следом. — Ну, — Элис, — как ни в чем не бывало, — начал Каллен. — Наверное, не стоит удивляться нашей встрече. — Я совершил ошибку? Столь же непринужденно отозвалась его сестра, потом решила ее исправить. Что случилось? Подчеркнуто вежливо поинтересовался Эдвард, будто ему было совершенно неинтересно. Наверное, опасался внимательных, ловящих каждое слово ушей. Долго рассказывать Темные глаза Элли сметнулись в мою сторону. Если коротко, Белла прыгнула со скалы. Однако сводить счеты с жизнью не собиралась, просто экстремальными видами спорта увлеклась. Зардевшись, я уставилась прямо перед собой. В сумраке даже собственной тени не видно. Нетрудно представить, что сейчас читает Каллин в мыслях сестры. Чуть не утонула, якшалась с оборотнями, пыталась преследовать вампиров. Хм, недовольно хмыкнул Эдвард, тотчас отбросив напускное безразличие.